Эстабанильо Гонсалес, герой одноименного анонимного плутовского романа, 1646. Глава первая. О том, какое тогда было время. Начинался тот богатый событий век, который ныне уже клонится к закату. Год точно неизвестен. Известно только, что случилось это после 1804 и раньше 1808 года. Тогда еще правил Испании Карл IV Бурбон, «Божьей милостью», как было вычеканено на монетах, а может быть, по забывчивости Бонапарта или по особой его милости, как писали французские газеты. Прочие европейские властители, потомки Людовика XIV, уже лишились своих корон, а старший из них лишился и головы, той бури, которая, начиная с 1789 года, бушевала над нашей отрехлевшей частью света. Имеется в виду Людовик XVI, казненный во время буржуазной революции в 1793 году. Исключительность положения нашей Родины в ту пору сказывалась еще и в другом. Солдат революции, сын безвестного корсиканского адвоката, Победитель при Риволе, пирамидах, моренго и в сотни других сражений только что венчал себя короной Карла Великого и заново перекроил Европу. В 1804 году Наполеон, тогда первый консул Французской республики, короновался императором. Он создавал и упразднял целые государства, стирал границы, выдумывал новые династии, и где только не проносился он на своем боевом коне, подобно смерчу или антихристу, как называли его северные державы, всю менял наименование стран, образ жизни, место жительства, обычаи и даже одежды народов. Однако отцы наши, царствия небесные, не испытывали к нему ни ненависти, ни страха. Они с особым удовольствием славили его неслыханные деяния, как если бы речь шла о герое рыцарского романа или о событиях на другой планете. И даже во сне им не снилось, что когда-нибудь он вторгнется, и к ним – и начнет свирепствовать так же, как во Франции, Италии, Германии и других странах. Раз в неделю, самое большие два, в крупное селение Пиренейского полуострова прибывала почта из Мадрида, доставлявшая какой-нибудь номер газеты, тоже не ежедневный, из которой влиятельные лица узнавали, при условии, что газета об этом сообщала, появилось или исчезло еще какое-нибудь государство за пределами полуострова. Разразилось ли еще какое-нибудь побоище? в котором приняли участие шесть или восемь королей и императоров, и где находится Наполеон — в Милане, Брюсселе или Варшаве. Во всем остальном отцы наши продолжали жить по старинке, не торопясь, ни в чем не отступая от древних обычаев. Тишь да гладь да Божья благодать, все та же инквизиция и те же монахи, все то же поражающее неравенство перед законом, те же привилегии, особые права и льготы — Тоже же отсутствие какой бы то ни было гражданской или политической свободы. Все так же ими одновременно управляли достославные епископы и могущественные корехидоры, власть которых было не так-то легко разграничить, ибо и те, и другие вмешивались как в дела небесные, так и в дела земные. Все так же выплачивались десятины, примиции алькабала, пособия, принудительные пожертвования, большая и малая ренты. Подушные подати, королевская треть, государственные налоги, местные повинности и еще около 50 различных налогов и пошлин, названия которых сегодня я уж не припомню. Алькабала. Подать, взимавшаяся казной с торговых сделок. На этом, пожалуй, кончается связь настоящей истории с военными и политическими событиями эпохи. Мы рассказали о том, какие дела творились тогда на свете, с единственной целью обратить внимание читателей на то, что в интересующем нас году, предположим, что это был 1805 год, во всех областях частной и общественной жизни Испании еще господствовал старый режим. Пиренельские горы как бы превратились в некую китайскую стену, которая отделяла Испанию от всех новшеств и перемен. Глава 2. О том, как тогда люди жили. В Андалузии, например. А ведь именно в одном из городков Андалузии произошло то, о чем вы услышите. Люди влиятельные вставали, чуть в свет, и отправлялись в собор к ранней обедне. Хотя бы это был будний день. В девять часов им подавали завтрак, яичницу и чашку шоколада с гренками. Обедали они между часом и двумя. Если была дичь, то обед состоял из двух блюд. В противном случае довольствовали с одним супом. После обеда отдыхали, затем выходили погулять. В сумерки шли к вечерне в свою приходскую церковь. Вернувшись, пили второй шоколад, на этот раз с бисквитом. Наиболее честолюбивые посещали вечеринки корехидора, декана или же какой-нибудь титулованной особы, проживавшей в городке. Декан — старшина церковного совета. Возвращались домой, когда уже звонили к поминальной, запирали двери еще до сигнала тушения огней, за ужином ели салат и жаркое, если не были привезены свежие анчоусы, а затем отправлялись на покой со своими супругами, у кого они были, девять месяцев в году предварительно нагревая грелками постели. Ста раз блаженно то время, когда страна наша жила в мире и спокойствии, не замечая всей паутины, пыли и моли, всех предрассудков, всех верований, всех традиций, всех деяний и злодеяний, освященных веками. Стакрат блаженно то время, когда человечество отличалось разнообразием сословий, страстей и обычаев. Стакрат блаженно то время, говорю я, в особенности для поэтов, которые на каждом шагу наталкивались на сюжеты для интермедий, сайнетов, комедий, драм, ауто или эпопей. Не то, что век прозаического однообразия и пресного практицизма, завещенного нам французской революцией. Да, стократ блаженно то время. Перечисляются различные жанры испанской литературы: интермедии, сайнеты — однократные пьески сатирического или бытового содержания, ауто у аллегорическая пьеса религиозного содержания. Но мы все ходим вокруг да около. Довольно с нас общих мест и отступлений. Перейдем прямо к истории треугольной шляпы. Глава третья. До удес. Даю, чтобы и ты дал. Латынь. Итак, в те времена близ городка стояла славная мельница, ныне несуществующая. Расположена она была примерно в четверти мили от селения. Между живописным холмом, поросшим вишнями и черешнями, и плодоноснейшим огородом, служившим берегом, а порой руслом, одноименной прихотливой и коварной речки. С некоторых пор мельница эта по многим различным причинам стала излюбленным местом прогулок и отдыха для наиболее примечательных обитателей названного городка. Прежде всего к ней вела проезжая дорога, по которой можно было проехать легче, чем по другим тамошним дорогам. Во-вторых, перед мельницей находилась просторная виноградная беседка, мощенная камнем, которая благодаря то разраставшемуся, то опадавшему лиственному покрову летом давала благодатную тень, а зимой открывалась ласковым лучам солнца. В-третьих, сам мельник был человек весьма обходительный, очень неглупый, сметливый, как говорится, располагающий к себе. Он умел угодить важным особам, которые частенько оказывали ему честь своими вечерними визитами. Он угощал их, смотря по сезону, то зелеными бобами, то черешнями и вишнями, то свежим салатом, особенно вкусным со сдобными хлебцами, которые заблаговременно присылали их милости, то дынями, то гроздьями винограда с тех самых лоз, что служили гостям надежной сенью, то жареной кукурузой, если дело было зимой, каштанами, миндалем, орехами, а иногда в холодные вечера и стаканчиком вина, уже не в саду, а в доме у камелька. На Пасху обычно подавались еще оладьи, пирожные, крензель, а то и кусок альпухарского окорока. — Что же, мельник был такой богатый? Или его гости были такие бесцеремонные, спросите вы меня? — Нет, ни то, ни другое. У мельника был некоторый достаток и только, а его посетители являли собой воплощение скромности и щепетильности. Но в те времена, когда приходилось выплачивать свыше 50 всевозможных церковных и государственных налогов, такой сметливый крестьянин, как наш Мельник, мало чем рисковал, заручившись расположением рихидеров, каноников, монахов, писцов и других важных лиц. Рехидор, муниципальный советник. Вот почему поговаривали, что дядюшка Лукас, как звали Мельника, всем угождая, ежегодно сберегал изрядную сумму. «Ваша милость, не отдадите ли мне старую дверь, отнесенную вами дома», — говорил он одному. «Прикажите, ваше благородие», — говорил он другому, «скостить с меня подушный налог. Ваше преподобие, можно мне набрать в монастырском саду листьев для моих шелковичных червей? Ваше Преосвященство, не позволите мне привезти дровец из вашего леса? Ваше Высокопреподобие, не черкнете ли записочку?» Мне страх, как нужно строевого леса получить. Уж будьте так добры, ваша милость, составьте мне бесплатно деловую бумагу. В этом году мне не под силу внести арендную плату. Эх, кабы суд решил в мою пользу. Нынче я одному человеку надавала оплеух, однако я так полагаю, что сидеть в тюрьме будет он, а не я, потому как он меня из себя вывел. Не лишне ли у вашей милости это вещица? Нельзя ли у вас разжиться? Вы мне не дадите на один денек вашего мула. У вас на не занята будет завтра утром полоска. Можно послать за вашим ослом. На все эти ежечасные просьбы неизменно следовал великодушный и бескорыстный ответ. Сделайте одолжение. Теперь вам должно быть ясно, что дядюшке Лукасу отнюдь не грозило разорение. Глава четвертая. Жена было еще одно и, пожалуй, наиболее важное обстоятельство, побуждавшее городскую знать сходиться по вечерам на мельнице дядюшки Лукаса. Дело в том, что как духовные, так и светские лица, начиная с самого сеньора-епископа и самого сеньора-корихидора, могли сколько душе угодно любоваться на мельнице одним из самых прелестных, изящных и очаровательных созданий, когда-либо исходивших из рук Творца, которых, кстати сказать, Хавельянос и вся наша школа о француженмах именовали тогда верховным существом. Хавельянос Гаспар Мельчор 1744-1815 крупнейший испанский просветитель, политический деятель и литератор. До вторжения Наполеона в Испанию был сторонником французских просветительских идей. В создании это звали Сенья Фроскита. Сенья — краткая разговорная форма обращения сеньора. Спешу уведомить читателей, что Сенья Фроскита, законная супруга дядюшки Лукаса, была женщиной достойнейшей во всех отношениях, а потому ее и почитали все именитые посетители мельницы. Более того, никто из них не осмеливался смотреть на нее влюбленными глазами или же с какими-либо нечистыми помыслами. Ею любовались, и только. При случае оказывали ей знаки внимания. Надо полагать, в присутствии мужа, как монахи, так и кабальеру, как священнослужители, так и светские должностные лица. Но не больше, чем положено оказывать их чуду красоты, делающими честь Всевышнему или самому демону шаловливости и кокетства, настраивавшему на невинно игривый лад даже самые меланхолические натуры. Экое красивое создание, обычно говаривал добродетельнейший прилад. «Настоящая эллинская статуя», — замечал ученый-адвокат, почетный член Академии истории. «Да это подлинное изображение Евы!» — восклицал настоятель францисканского монастыря. «Славная бабенка!» — восхищался вояка-полковник. «Змея, сирена, демон!» — добавлял коррехидор. «Но она женщина честная, ангел, сущий младенец, невинное дитя», заключали все, когда, наевшись до отвала винограда и орехов, возвращались к опостылевшим своим однообразием домашним очагам. Невинному младенцу, то есть сенье фроскити было, однако, уже по тридцать. Она была высокоростом и обладала весьма плотным сложением. Пожалуй, ее даже портила полнота, не соответствовавшая ее горделивой осанке. Она походила на колоссальную Необею, правда, бездетную, на женщину Геркулеса, на римскую Матрону, вроде тех, что еще и по сей день можно встретить в Трастевере. Необея, греческая мифология, в античной мифологии воплощение материнской гордости. Здесь не совсем точно используется как олицетворение семейного счастья. Трастевере буквально «за Тибром». Так называется район Рима, расположенный на правом берегу Тибра и славившийся красотой исконных своих жительниц. Но больше всего поражала в ней подвижность, легкость, живость, изящество ее мощной фигуры. Чтобы походить на античную статую, как то утверждал почтенный академик, ей не доставало монументального величия. Она гнулась, как тростинка, вертелась, как флюгер, ружилась в танце, как юла. Лицо ее было еще более подвижно и потому еще менее скульптурно. Особенно оживляли его пять прелестных ямочек. Две на одной щеке, одна на другой, еще одна совсем маленькая, в левом уголке ее смеющихся губ и, наконец, последняя, самая большая ямочка, помещалась посередине ее округлого подбородка. Прибавьте к этому плутоватую улыбку, лукавое подмигивание, и самые разнообразные повороты головки, так оживлявшие ее речь, и вы получите правильное представление об этом личике, полном обаяния и красоты, пышащим здоровьем и весельем. Мессенья Фраскита. Недялюшка Лукас не были андалусцами. Она была наварка, он мурсиец. Пятнадцати лет Лукас попал в город в качестве полупожа, полуслуги местного епископа, предшественника нынешнего. Хозяин готовил Лукаса к духовному званию, и, должно быть, с этой именно целью, не желая оставлять его без дохода, необходимого для получения сана, завещал ему мельницу. Но Лукас, который ко времени кончины его преосвященство находился еще только в послушниках, в тот же день и час повесил на гвоздь свое монашеское одеяние и поступил в солдаты, ибо его больше тянуло повидать свет и поискать приключений, нежели служить в церкви или молоть зерно. В 1793 году он проделал кампанию в западных Пиренеях в качестве ординарца доблестного генерала Дона Вентуры Каро. Имеется в виду франко-испанская война 1793-1795 годов, когда монархическая Испания примкнула к коалиции против революционной Франции. Он участвовал в штурме кастилью Пиньон, Затем долгое время служил в северных провинциях и, наконец, вышел в Чистую. В Эстелье он познакомился с Сеней Фраскитой, которую звали тогда просто Фраскита. Он полюбил ее, женился на ней и увез в Андалузию, на свою мельницу, которая суждено было стать свидетельницей их мирной и счастливой жизни в этой юдоле смеха и слез. Сенья Фраскита — переселившись из родной навары в какое-то захолустье, не пожелала перенять ни одного из андалузских обычаев и сильно отличалась от местных жительниц. Ее наряды были проще, свободнее и изящнее, чем у них. Она чаще мылась и не мешала солнцу и воздуху ласкать ее обнаженные руки и шеи. Она одевалась почти по-господски, почти как на картинах Гойи, почти как королева Марии Луиза, Хотя юбка у нее была шириной не в полшага, а в целый шаг, и притом очень короткая, открывавшая ее маленькие стройные ножки. Почти как на картинах Гои, Франциско Гоя 1746-1828, один из величайших испанских художников. Его кисти, в частности, принадлежат портреты королевы Марии Луизы, на которых она изображена в пышных платьях. Ворот она носила круглый и открытый по мадридской моде, а в Мадриде она прожила со своим Лукасом два месяца, проездом из Навара в Андалузию. Волосы у нее были собраны в высокую прическу, что еще больше подчеркивало прелесть ее шеи и головки. Серьги с подвесками украшали маленькие ушки, а на тонких пальцах ее загрубевших, на чистых рук сверкало множество перстней. Наконец голос Сеней Фраскиты обладал всеми тонами богатого и мелодичного инструмента, а ее веселый и серебристый смех напоминал благовест в пасхальной ночь. Набросаем теперь портрет дядюшки Лукаса. Глава пятая Муж Дядюшка Лукас был на редкость уродлив. Таким он был всегда, а тем более теперь когда возраст его приближался к сорока годам. И все же столь приятных и симпатичных людей на свете бывает немного. Покойный епископ, пораженный живостью, смекалкой и остроумием Лукаса, упросил родителей юноши, а родители его были пастыри, но только не душ человеческих, а самых настоящих овец, отдать Лукаса ему на воспитание. Не успел скончаться его Преосвященство как юноша поспешил сменить семинарию на казарму. Генерал Каро особо отличил Лукаса, приблизил его к себе, сделал его своим доверенным слугой в походах. По окончании военной службы дядюшка Лукас столь же легко овладел сердцем фраскиты, как в свое время завоевал благосклонность генерала и прилата. Наварка, вступавшая тогда в свою двадцатую весну, и являвшаяся предметом воздыханий всех юношей эстельи, а некоторые из них были довольно богаты, не смогла устоять перед искрящим остроумием забавными шутками, веселыми подмигиваниями этой влюбленной обезьяны, перед его насмешливой улыбкой, полной лукавства и в то же время нежности, перед этим отважным, красноречивым, рассудительным, влюбленным, мужественным и обольстительным мурсийцем, который сумел скружить голову не только своей желанной, но и ее родителям. Как во времена ухаживания, так и в годы, о которых мы повествуем, Лукас был маленького роста, по крайней мере, таким он казался рядом со своей благоверной, немного сутулой, очень смуглой, безбородой, носатой, лопоухой и ребой. Зато рот у него был правильный, а зубы безукоризненные. Можно сказать, что только наружность этого человека была грубая и уродливая, Но стоило проникнуть к нему хоть чуточку вглубь, как раскрывались его совершенства. И эти совершенства начинали с зубов. Затем шел голос, гибкий, выразительный и приятный. Временами в нем слышались решительные властные нотки, временами же сладкие и медоточивые, когда нужно было о чем-либо просить. Далее его речи. А говорил он всегда к месту, умно, находчиво, убедительно. И, наконец, дядюшка Лукас отличался доблестью, честностью, верностью, здравым смыслом, любознательностью. Многое чувствовал инстинктивно, многое знал по опыту, невежд глубоко презирал, к какому бы общественному слою они не принадлежали. И был наделен даром иронии, шутки, сарказма, что в глазах почтенного академика делало его похожим на неотесанного дона Франсиско де Кеведо. Франсиско де Кеведо и Вильегас, 1580-1645. Замечательный испанский писатель, автор сатирических сновидений, плутовского романа «Прайдоха», множество стихотворений. Таковы были внутренний мир и наружность дядюшки Лукаса. Глава 6 Таланты супружеской четы. Итак. Синя Фраскита без памяти любила дядюшку Лукаса, и, видя, как он обожает ее, почитала себя счастливейшей женщин. Насколько мы знаем, детей у них никогда не было, и оба они всецело посвятили себя трогательнейшим заботам друг о друге. Но их взаимные нежности и ласки никого не раздражали, они не носили сентиментального, приторного характера, как это почти всегда бывает у бездетных супругов. Напротив, их отношения отличались простодушием, жизнерадостностью, шаловливостью и доверчивостью. Такие отношения бывают у детей, которые вместе играют и забавляются, которые любят друг друга всей душой, но никогда об этом не говорят и даже сами не отдают себе в этом отчета. Кажется, не было еще на свете мельника, который был бы лучше причесан, одет, накормлен и окружен большим домашним уютом, чем дядюшка Лукас. Кажется, не было еще на свете ни мельничихи, ни даже королевы, которая была бы предметом такого внимания, нежности и предупредительности, как сенья фроскита. Наконец, не было еще мельницы, где бы вы могли найти столько необходимых, приятных, забавных, полезных и даже совершенно бесполезных вещей, как на той, что послужит местом действия почти всей нашей истории. Этому способствовало главным образом то, что сенья фроскита – Красивая, работящая, сильная и здоровая наварка, любила и умела готовить, шить, вышивать, подметать, варить варенье, стирать, гладить, белить, начищать медную посуду, месить тесто, ткать, вязать, петь, плясать, бренчать на гитаре, щелкать кастанетами, играть в биску и в туте, словом, всего не перечтешь. Биска и туте — картежные игры. В не меньшей степени этому способствует то обстоятельство, что дядюшка Лукас, Любил и умел молоть зерно, работать в поле, охотиться, ловить рыбу, плотничать. Он исполнял обязанности кузнеца и каменотеса, помогал супруге во всяких домашних поделках, умел читать, писать, считать и так далее и тому подобное. Вдобавок судьба наделила его еще и другими необыкновенными талантами. Так, например, дядюшка Лукас обожал цветы, не меньше, чем его супруга. И притом был он настолько искусным и трудолюбивым садоводом, что путем разных скрещиваний умудрялся выводить новые сорта цветов. Были у него и врожденные способности инженера-строителя. Доказал он это постройкой пластины, лотка и сифона, утроивших количество воды на мельнице. Он научил свою собаку плясать, приручил змею и выучил попугая выкрикивать время по солнечным часам который самолично соорудил на стене. В конце концов попугай научился с абсолютной точностью объявлять время даже ночью и в пасмурные дни. Наконец примельницы были огород и сад, где произрастали всевозможные овощи и фрукты, пруд, обрамленный жасминовыми кустами, где в летнюю пору купались дядюшка Лука с фраскита, небольшая теплица для тропических растений, колодец, две слицы — на которых супружеская чета ездила в город или в окрестные селения, курятник, голубятник, птичник, живорыбный садок, рассадник для шелковичных червей, ульи, куда пчелы сносили нектар, собранный ими с кустов да давильня и винный погреб, и то и другое миниатюрных размеров, крохотная пекарня, ткацкий станок, домашняя кузница, столярная мастерская и так далее и тому подобное. Все это помещалось в доме из восьми комнат и на двух фонегах земли, и оценивалось в десять тысяч реалов. Фонега равняется приблизительно пятидесяти пяти арам. Глава седьмая. Основа счастья. Поистине Мельник и Мельничиха без памяти любили друг друга, и даже можно было подумать, что она любила его больше, чем он ее, хотя он был настолько же некрасив, насколько она прекрасна. Говорю я это к тому, что Сенья Фраскита часто ревновала дядюшку Лукаса и требовала него отчета, когда он, поехав за зерном, задерживался в городе или в соседних селах. А дядюшка Лукас не без удовольствия смотрел на то, каким успехом пользовался сени Фраскита у сеньоров, посещавших мельницу. Он гордился и радовался, что всем она нравится так же, как и ему. Хотя он отлично понимал, что... Иные в глубине души завидуют ему, питают к Фраските вполне земные чувства, и даже охотно отдали бы все, что угодно, лишь бы она была менее верной супругой. Все же он без всякой опаски оставлял ее одну по целым дням и никогда не спрашивал, что она делала и кто был в его отсутствии. Конечно, это не означает, что любовь дядюшки Лукаса была не так сильна, как любовь сенней Фраскиты. Просто он больше верил в ее добродетель, чем она в его верность. Он был проницательнее и знал, как сильно он любим женой и с каким достоинством она себя держит. А главное, это означает, что дядюшка Лукас был подобный шекспировским героям, настоящим мужчиной, человеком немногих, но цельных чувств, чуждым сомнений, человеком, который или верит, или умирает, любит или убивает, а не знает постепенных переходов от высшего счастья к полной его утрате. Словом, это был Мурсийский отелло в альпаргатах и суконной шапочки. Таким он предстает в первом акте пьесы, конец которой может быть и трагическим. Альпаргатая обувь из полотна, сплетенная из шпагата подошвой. Но к чему скажет читатель эти мрачные нотки в такой веселой песенке? К чему эти зловещие зорницы в таком ясном небе? К чему эти мелодраматические штрихи в жанровой картинке? Сейчас вы об этом узнаете.